И в самом деле, уже скоро беседа двух деканов зашла о студенческих временах и бывших однокурсниках, и мне стало ясно, что нам с Кираном здесь не место. Господин Гершец всячески давал это понять, уводя разговор в неведомые для нас дали. К тому же Киран вперился в меня взглядом, настойчиво заставляя съесть все то, что было на столе, и уже никак не помещалось в мой желудок. Заодно я чувствовала, что капитана так и подмывала расспросить о девушке из Алирии и об изначальных родах. Об этой истории он, конечно же, ничего не знал. Я понимала, что если Киран заговорит, то обязательно что-нибудь испортит. Поэтому вежливо попросила нас извинить, сказав, что нам нужно готовиться к завтрашнему экзамену, раз уж мы на него заявлены. «Ваше отношение к турниру очень ответственно», — похвалил нас Гершец. «Хотя, конечно же, я серьезно сомневаюсь в том, что кто-либо из Алирии способен ответить на вопросы теоретического экзамена в талмирине «Поэтому экзамен будет писать наш капитан. Он невероятно умен. любезно улыбнувшись, произнесла я. «Моя задача — это благоприятно на него влиять». На этом мы и покинули деканов. Напоследок я кинула взгляд на Вейра. Вид у него был задумчивым, словно после слов Гершица он засомневался в собственном решении заявить человечку на экзамен. Но я надеялась, что за этот вечер, под влиянием своего товарища, преследовавшего собственные интересы, Наш декан не примет непоправимых решений. Вроде замены меня на одного из близнецов. Пойдем, заявил Киран, перехватывая инициативу. Затем еще и взял меня за руку, наверное, чтобы никто не врезался в меня в переполненной ресторации, где двери все время были нараспашку, впуская новых и новых гостей, а забегавшиеся официантки с трудом лавировали между многочисленными столами. Я хотела было сказать Кирану, что выбраться из ресторации я могу и сама, потому что магию никто не отменял. Но так и не сказала. Уже скоро мы вышли из веселой тыквы. Я вдохнула полной грудью и посмотрела на безоблачное небо, где уже проступали первые признаки приближающегося вечера. А на лице капитана тем временем проступали первые признаки допроса, который он собирался мне учинить. И Киран не стал ничего откладывать в долгий ящик. «Что это за история с изначальными родами и девушкой из Олирии? Накинулся он на меня с вопросами. «И причем здесь декан из Боревицы?» Вздохнув, я распахнула портал, собираясь сделать то, что делала всегда — уйти от ответов в буквальном смысле слова. Но неожиданно подумала, что не отказалась бы провести этот вечер в городе, и было бы хорошо, если бы у меня появилась компания. «То есть ты ничего мне не скажешь?» — сделал правильный вывод из моего молчания и портала Киран. «Не скажу», — кивнула я. Все еще медлила, не уходила. Понимала, что стоит мне ступить в пространственный переход И этот день закончится для меня в одиночестве в моей комнате. И даже на козней дракониц рассчитывать не стоит. Все ушли на бал открытия. Хорошо, не говори. Неожиданно пошел на попятную Киран. Ну раз так, то давай проведем этот вечер в городе. Ты и я. Так словно ничего и не было. Что ты на это скажешь, Джой? Ты имеешь в виду, что не было от того разговора в веселой тыкве? И еще моего дурацкого поступка в доме смотрителя, поморщился он. Это будет довольно сложно. Сказала я, но мы все таки попробовали. Я закрыла портал, и мы с Кираном отправились гулять по парку в центре Неринга, а потом вышли на променад, идущий вдоль озера. Добрались до станции, где Киран взял лодку, сказав, что он меня покатает. Вместо этого он принялся соревноваться в скорости с другими драконами. Хотя, конечно же, никаких соревнований не было и в помине, если только у них в головах. Надо ли говорить, что мой дракон всех победил?» На обратном пути наш капитан немного устал, и мы плыли уже спокойно. Я касалась воды пальцами, трогала нежные лепестки кувшинок в изобилии росших на этом озере, наслаждаясь теплом и тишиной, а еще теми взглядами, которые время от времени кидал на меня Киран. Уверена, ему нравилось то, что он видел, а мне — то, что ему это нравится. Но вот как нам быть в такой ситуации? Это оказалась сложная дилемма которую Киран попытался решить, вознамерившись поцеловать меня возле общежития. Но уже когда мы вернулись в Академию, перед этим поужинав в ресторации у озера, и настроение у меня было самое чудесное. «Может, у меня и отшибла память?» — сказала я, отстраняясь. «Но не настолько же». «Мы же договорились», — напомнил Киран. «Забыть обо всем, что было. Если ты заметила, то за весь этот вечер я ни разу не спросил, какого демона понадобилось кому-то из изначального рода от девицы из залирии. «А это был бы хороший вопрос, который ты не задал», — согласилась я. «Вот и мне интересно, какого демона понадобилось дракону из рода Вестгардов от другой девицы из Алирии, хотя я тоже его не задала». «Впрочем, нет, не интересно, сказала ему, радуясь, что в сумерках не вижу его лица. «Будем считать, что и на этом крыльце тоже ничего не произошло, а у нас с тобой было мероприятие по сплочению команды». «Я бы не отказался сплотить ее еще сильнее», — намекнул мне Киран. «Зато я отказалась». Посоветовала ему выспаться перед экзаменом, а затем кинула последний взгляд на далекий замок, откуда доносилась музыка. Кажется, с другой стороны от мрачных стен и башен главного корпуса Академии Неринга как раз начался магический салют. Его не было видно, только то, как вспышки окрашивали небо в разноцветные тона. Затем я отправилась в общежитие, а Кира остался на крыльце. Ну что же, пусть драконицы и ушли на бал, но несколько ловушек возле моей двери они все таки оставили. И если мои ненавистницы считали, что у меня это озадачит или введет в заблуждение, а потом в меня прилетит огненное заклинание или простенькое проклятие третьей ступени, гарантировавшее мне увлекательную ночь в отхожем месте. Нет, в такие игры мы играли, если только на первом курсе в Астейре. Впрочем, ауру той, кто оставил это заклинание, я запомнила, а потом активировала поисковую сеть восьмой ступени. Обнаружила ее комнату, но вламываться не стала. Решила, что разберусь со всем этим завтра. Сегодня был длинный, но интересный день, принесший мне много нового. Знакомство с Кай – это было из приятного. И еще Киран, с которым оказалось так увлекательно проводить время, настолько, что я была в полушаге от амнезии и очередного нашего поцелуя. Заодно были слова декана из Боревицы, подтвердившего мои мысли о том, что во всей этой истории замешаны очень высоко стоявшие в иерархии Талмирана драконы. «Мне стоит обо всем подумать», — сказала я себе, когда уже лежала в кровати. «Но завтра, после экзамена». Затем закрыла глаза и еще раз мысленно потянулась, проверяя к своим защитным и сигнальным заклинаниям, которые я поставила на дверь и на окно. Подумала, что с тем уровнем владения магией, который демонстрировали мои ненавистницы, им уж точно через такое не пробиться. После чего я заснула мирно и спокойно. И проспала уже до самого утра.